Глава вторая Камень, что я добыл с убитого главаря, рассыпался мелкой пылью, отдав мне всю энергию. Тащить булыжник с собой я смысла не видел, а так хоть пользу принес. Правда, этого мне особо не требовалось. Дар неведомой силы наконец-то показал, что он мне дан не только ради страданий, но еще и в качестве полезной опции. Я всасывал в себя всю ману в радиусе сканирования, а, возможно, и дальше. Все силовые камни, мимо которых я раньше прошел бы и не обратил никакого внимания, стали для меня открытой книгой. Я видел все булыжники, как активные, так и находящиеся в полном стазисе. И мой внутренний поглотитель присасывался к бесхозным предметам, как к любимой девушке, втягивая силовые линии. Причем действовала новая способность достаточно разумно. Она не уничтожала камни, а оставляла в них достаточно энергии для сохранения целостности. Кроме того, не занималась излишней перекачкой. Как только у меня основной источник заполнялся, подкачка со стороны прекращалась. И да, только основной источник, но вспомогательная способность не действовала, словно их не видела. Приходилось перекачивать туда энергию вручную. Коня я отдал Дрыну и его сыну. Поклажа у меня не имелось а животное станет меня сильно стеснять. Здраво рассудив, что входить в поместье барона через главные ворота не самое правильное решение, за несколько километров до цели я сошел с дороги. Полями как-то проще. Собирающие урожай крестьяне из-под смотрели на меня, но не смели даже голоса подать. Видимо, знатно их тут выдрессировали. Спустя какое-то время, когда на горизонте уже показали стены Тонлера, я, наконец, достиг своей цели. Поместье, где засел барон, оказалось окружено высоким забором так что пришлось вспомнить об усиленных ногах прыжок на два метра для меня теперь не являлся чем то невероятным а если с разбега то и вовсе можно замахнуться метра на три что я и сделал хорошенько разбежавшись я оттолкнулся и взмыл ввысь, оставив под собой непроходимую преграду с приземлением возникли проблемы я едва ногу не подвернул из за скользкой травы но обошлось Силовые линии, наполняющие почти все мои мышцы, не подвели. Стараясь держаться за деревьями, я пробрался к поместью и спрятался за кустами в непосредственной близости от здания. Магическое зрение показывало несколько десятков человек с маной, что само по себе было странно. Откуда у бандитов такое количество избранных тотемом людей? Приняв расчет, что на каждый источник приходится по два-три лишенных маны помощника, я на мгновение замешкался. Без тени ввязываться в откровенную авантюру не очень хотелось, даже несмотря на то, что сейчас у меня имелась трехслойная магическая броня. Кстати, усевшись на землю, я принялся воплощать защитную конструкцию, мысленно костеря последними словами Фарга. Почему нельзя было придумать что-то более простое? Но до конца создать защиту мне не удалось». Минут через пятнадцать, когда я закончил половину работы, раздался наполненный истерикой крик, разметав мою концентрацию в клочья. Орала девушка, и, судя по голосу, дела у нее шли не самым лучшим образом. Я не могу назвать себя героем, бросающимся грудью на защиту слабых и убогих. Но сейчас усидеть на одном месте мне не удалось, потому что следом за резко оборвавшимся криком меня едва не вырвало от нахлынувших ощущений омерзения. То, что творилось в доме, не имело права существовать в нашем мире. Так, во всяком случае, утверждала моя новая способность. «Внутри истины слуга зверя. Убей его!» В голове раздался чужой голос. Я узнал его сразу. Он принадлежал красному туману. Мое тело дернулось, стараясь поскорее выполнить поступивший приказ. И мне едва удалось устоять от смертоубийственной акции. Вцепившись в ствол растущего рядом дерева, я прохрипел обращаясь к неведомой сущности. «Я еще не твой герой! У тебя нет права приказывать и принуждать к действиям!» «Поэтому ты не убит сразу! Истинный слуга опасен! Он может создавать твари зверя! Ты, ты должен его уничтожить!» Тело вновь дернулось, но я к этому оказался готов. Крепче вцепившись в ствол, я принялся отстаивать собственную свободу. «Не пойдет. Лично мне этот человек ничего не сделал». «Это не человек». «Да хоть жабка с ушами, какая разница? Это тебе нужно, чтобы я уничтожил слугу зверя, не мне. Значит, и платить за это тебе». «Что ты хочешь?» «Мне нужна информация. Каким образом я могу стать чародеем до семнадцати лет, учитывая, что новый алтарь еще не вырос?» «Алтарь был единственным способом, который зависел лишь от тебя. Через год ты станешь моим героем». «Тогда другой вопрос. Как мне перестать быть героем? Судя по тому, что только что произошло, приказы на самоубийственные атаки будут поступать в самые неудобные моменты, и отказаться от них у меня уже не получится». «Статус снять нельзя. Если ты доживешь до семнадцати лет, то станешь героем». «Вот как стану, так и начинай приказывать», — зло пробурчал я. «А пока наслаждайся тем, что творят слуги зверя. Мешать я им не собираюсь». Диалог с неведомой силой оказался настолько неожиданным и, что самое важное, неприятным, что я на полном серьезе начал подумывать о том, чтобы убраться из поместья куда подальше. Мутить меня уже перестало, что говорило о том, что активная стадия использования магии зверя завершена. Но почему-то не было сомнений, стоит подойти ближе, как начнутся проблемы. Да и не хотелось, если честно, плясать под дудку неведомого существа. Перспектива стать безвольным рабом меня совершенно не устраивала. Но неведомый собеседник не успокоился. «Ты можешь стать чемпионом. Это следующая ступень развития героя. Они обладают свободой воли. Если за год ты выполнишь 10 любых моих поручений, станешь чемпионом, оставив себе право решать, когда ввязываться в битву». «Но ввязываться в любом случае». Чем больше слуг башорга и зверя на планете, тем ближе она к гибели. Битва неминуема. Это было уже что-то. Хотя я изначально не просил никаких статусов, теперь у меня появился шанс на относительную свободу действий. Нужно прокачивать эту тему дальше, но вначале я должен решить один важный вопрос. Как мне избавиться от тошноты? «Я не могу приблизиться к Мефрилу, к тем, кто его поглощает. Наверняка я со слугами зверей Башорга будет такая же ситуация. Зачем тебе воин, что может потерять сознание в любой момент?» «Уничтожь истинного слугу зверя, что явился в этот дом, и я обучу тебя, как правильно закрываться от влияния чужой силы. Но тогда для статуса чемпиона тебе нужно будет выполнить 15 моих поручений за год». «Договорились». «Недовольно пробурчал я, почувствовав облегчение от того, что неведомая сущность покинула мой мозг. Но то, что она вообще туда явилась, мне категорически не нравится. С этим нужно что-то делать». Сейчас же меня заботило другое. Подкравшись к дому, я ощутил тошноту. Такую же, как возникло от близости к тени». Внутри здания есть мифрил, и хорошо, если он находится в виде небесно-голубого металла, а не в качестве наполнителя чего то тела. Вернувшись под защиту кустов, я вновь приступил к созданию трехслойной защиты, но и вторая попытка оказалась неудачной. Минут через двадцать, когда я уже мысленно потирал руки от победы, мощный удар в спину заставил меня кубарем покатиться по земле. Концентрация отправилась в далекое путешествие, а вместе с ней и все выстроенные линии. Тренировки не прошли даром. Я перекатился и, невзирая на боль в спине, сумел подняться на ноги, чтобы увидеть лишенного маны мужчину. Увлекшись созданием магической конструкции, я забыл, что вокруг поместья могут ходить дозорные. «Ты еще кто такой? Все сюда! У нас... АИ!» Завершить крик бандит не смог. Огненный шар получался у меня быстрее, чем блокировка. Голова бандита превратилась в обугленную головешку, но результат он все же сумел достигнуть. Его услышали. В доме началось активное движение. Из-за угла здания послышались крики спешащих на помощь товарищей убитого. таится дальше я смысла не видел. Разогнавшись, я побежал к поместью, чтобы в нескольких метрах от стены оттолкнуться изо всех сил и взмыть вверх. «Этому трюку меня научила тень, когда мы вторглись в дом Рикона». Сработало и сейчас. Разве что окно оказалось закрытым, и мне пришлось в полете изловчиться и ударом ноги открыть себе дорогу. Накатила тошнота, едва не заставившая меня рухнуть на колени, а голова превратилась чугунный набалдашник тела, жаждущего упасть на пол и никогда больше с него не подниматься» усилиям воли я заставил себя встать на ноги, но тут же свело живот. Нет, когда разберусь со всеми проблемами, неведомая сила дорого заплатит за свой дар. «Он внутри!» С улицы послышались крики. Все еще, пребывая в полусогнутом положении, я направил стреломет на дверь и нажал спусковую кнопку. Там, как показывало магическое зрение, находился один из девятнадцати обладателей маны зряд от моего именного оружия прошел сквозь дверное полотно, создав обугленную дымящуюся дырку, и закончил свой бег ровно в груди противника, там, где находился его источник. Легче от этого мне, конечно, не стало, зато напомнило, что прежде всего я маг и только потом боец. Глаза закрывать я не стал. Продолжил выцеливать противников через дыру в двери. Но сознание занялось глобальной диверсией. «У всех восемнадцати человек, что хаотично носились сейчас по дому, имелись при себе силовые камни. Оно и понятно. Когда не обладаешь таким даром, как у меня, чувствуешь себя не в своей тарелке без дополнительного способа восстановления». Выбрав четверку тех, кто находился ко мне ближе остальных, я на всякий случай активировал двуслойную защиту, постаравшись закрыть себе нижнюю часть туловища, после чего направил мощные потоки силы в чужие камни». Сколько противников я не встречал, еще ни один из них не находил способа противостоять моим действиям. Не смогли и здешние. Дом основательно тряхнуло, и, как я и предсказывал, пол вздыбился. Один из взрывов произошел прямо подо мной. Осколки дерева впились в потолок, но навредить мне не смогли. Спасла защита. Однако я переоценил крепость межэтажных перегородок. Пол зашатался, что-то лопнуло, и я полетел вниз. Удар едва не выбил из меня весь дух. Без трехслойной защиты падение с трехметровой высоты уже не оставались без последствий «Где он?» — сверху послышались голоса. «Что взорвалось? Осторожней, пол хлипкий!» Поднявшиеся клубы пыли спрятали меня от явившихся бандитов, однако забивались в глаза и нос. «Мне и без того было плохо, а тут еще такое!» Не удержавшись, я чихнул, чем показал противнику свое местоположение. «Вниз! Он внизу!» В этот момент здание тряхнуло еще раз. Еще четыре силовых камня не выдержали отправленного мной магического напора. На этот раз я отчетливо услышал крики боли и мольбы о помощи. Видимо, эпицентры взрывов находились в толпе бандитов. Стены затрещали, здание начало ходить ходуном. По всем правилам следовало продолжить атаку. Но на третий заход меня уже не хватило. Муторное состояние усилилось настолько сильно, словно тень подошла ко мне вплотную. Стоя на ногах, однозначно рухнул бы без на пол, а так ограничился тем, что перевернулся, и остатки еды ринулись на свободу. Муторное состояние длилось всего пару секунд, но потом пошло на убыль. Не исчезло, как я о том мечтал, но стало вполне сносным, чтобы позволить мне встать на четвереньки и двинуть прочь из обвалившегося здания, запустив следующую диверсию. Удар, последовавший в грудь, совпал с третьим взрывом, так что я не сразу понял, чем меня приложило. Хотя за секунду до удара я ощутил очередной приступ гадостных ощущений, но не такой сильный, как раньше. Здание не выдержало чудовищного с ним и начало складываться. Сверху посыпались деревянные балки, мебель, куски крыши. И все, на что меня хватило, выставить двуслойную защиту, оберегая лицо и грудь. На ноги рухнула тяжесть. Что-то хрустнуло, но дикой боли не было. Вновь спасли нити, заполнившие все мои мышцы. Крики боли усилились, но останавливаться на достигнутом я не собирался. В живых оставались еще четыре обладателя маны. Находились они в одной точке и достаточно быстро удалялись. «Видимо, успели выбраться из рушащегося здания, и теперь уносят ноги». Завалило меня основательно, что не помешало отправить в догонку беглецам два мощных потока энергии. Столько, сколько у меня находилось силовых камней. Прозвучал еще один взрыв, и на этом для меня все успокоилось. Я очутился в Серебряном лесу. «Лек!» Послышался радостный возглас, и прежде чем я успел хоть что-то понять, на шею мне бросилась Лиара, успевая осыпать при этом поцелуями. «Лек, любимый, ты меня нашел!» «Ты справился с задачей, Лекандо», — произнес красный туман. Лиара ойкнула и отлетела от меня прочь. Неведомая сила уволокла ее в дальний край поляны. «Займись учебой, чародейка. Ты должна готовиться к первому экзамену». «Кто ты?» Наконец спросил я у «Красного тумана». «У тебя же есть имя? Красный туман? Неведомая хрень? Как тебе обращаться?» «Мое имя не относится к делу. Истинный слуга зверя тяжело ранен и находится при смерти. Слишком много сил он потратил на то, чтобы создать драконоида, и устроенные тобой взрывы смогли прорвать защиту. Это твое второе задание. Уничтожь создание зверя. И если оно вырвется наружу, то в радиусе ста километров не останется ничего живого». «Драконоиды делают через кровь зверя», — опешил я. «Откуда она взялась у простых бандитов?» «Тебя призвали в мир изнанки не для того, чтобы давать ответы. Ты здесь для того, чтобы научиться блокировать силы зверя и башорга. Без последствий для своего организма ты имеешь право находиться в изнанке не более десяти минут. Запоминай, Лекандо, от этого зависит твоя жизнь. Это то, что позволит тебе заблокировать влияние наших врагов». Вокруг меня образовалась сфера из магических линий. Их структура выглядела невероятно тяжеловесной, от отчего я даже растерялся. Запомнить это с первой попытки практически невозможно. Я даже не думал, что передо мной появится именно структура из линий. Когда Лиара стала чародеем, она успела поведать о том, что оперирование нитями является прерогативой зверя. Так ей во всяком случае заявил Красный Туман. И если эта сущность полагает, что мне тяжело запомнить окружающий меня кошмар, глубоко заблуждается. И не через такое проходили. Размахнувшись, я с разворота ударил рукой по стволу ближайшего ко мне дерева. Из глаз брызнули слезы. Казалось, это не дерево, а стальная балка. Рука начала ныть, словно сломалась сразу в сотни мест. Но отвлекаться на боль я сейчас не мог. «Это была единственная возможность, что позволит мне выстоять в тесном бою с поглотившей кровь зверя тварью». «Учеба через мазохизм! Чудовищная ирония!» «Время!» — произнес красный туман. «Уничтожь драконоиды, и тебе будет даровано право повторить урок. И так будет каждый раз, пока ты не запомнишь структуру». Пространство поплыло, чтобы превратиться в обрушившийся дом. «Сущность окончательно настроила меня против себя. Она не позволила нам с Лярой перемолвиться хотя бы парой слов. Сразу накатило муторное состояние. Судя по тому, что оно становилось то сильнее, то слабее, драконоид свободно перемещался по какой-то ограниченной области. И эта область находилась на одной вертикали со мной. Либо сверху, либо в подвале. Второе более вероятно Откуда-то сбоку послышался шум ломаемых досок. Кто-то двигался сквозь завал. Наверное, один из бандитов выжил и сейчас пытается выбраться на свободу. Грохот начал приближаться, и я напрягся. Место, где я валялся, явно не походило на путь к спасению. Когда же желудок в очередной раз подскочил в горло и пожелал выпрыгнуть наружу, стало понятно – это явились за мной. Причем не кто-то, а «Инферно» без брони, без источника, зато накачанный мифрилом по самой гланды и превратившийся в опасное существо, способное разорвать меня голыми руками за считанные секунды. Если я ему это позволю. Структура, которой обучил меня Красный Туман, действительно казалась тяжелой и трудной для воплощения. Но у меня не было иного выхода, кроме как бросить все свои силы на ее реализацию. «Завалило меня сильно, и даже инферно потребуется пара минут, чтобы очистить себе путь. Я обязан успеть». Но «обязан» не значит «способен». Когда противник приблизился на расстояние метра, вся концентрация слетела в хлам. Я мог думать только о том, как мне плохо, а не о том, что заставлять магические линии следовать друг за другом в правильном порядке». «Очередная балка отлетела в сторону, что позволило мне наконец увидеть своего противника, озверевшего мужчину с таким выражением лица, словно он жаждал уничтожить меня сильнее всего на этом свете». Внешних изменений на нем заметно не было, видимо, он только-только вступил на путь поглотителя мифрила. Однако явно сумел добраться до уровня инферно, силой которую демонстрировал мужчина, простой человек обладать не мог». Наши взгляды встретились, и без того обезображенное гримасое лицо противника стало еще злее. Он увидел цель и собирался основательно рассчитаться за весь тот кавардак, что я тут устроил. В сторону отлетела очередная балка, освобождая мне ногу. Кучу мусора, на которой стоял Инферно, повело, что заставило его отпрыгнуть назад, и ко мне на мгновение вернулось самообладание. Драконоид забрался в дальний край своей области — Инферно отбежал далеко и почти на меня не влиял. Именно это позволило мне реализовать единственный шанс на спасение». Блокиратор остановил устремившегося ко мне поглотителя голубого металла в полете и припечатал к дальней стенке. Мужчина тут же начал дергаться, пытаясь вырваться из невидимых силков, но безрезультатно. Против меня он был слишком слаб. Я так, в конце концов, тень держал». С трудом вырвав вторую ногу, я выбрался из-под завала, не сводя взгляда со своего противника. Первым желанием было прикончить опасного противника, но я и так уничтожил непозволительно много потенциальных рабов своего клана. «Нет, такой сильный воин обязан служить мне и только мне. Я не знал, смогу ли удержать блокировку без прямого зрительного контакта. А Инферно не та цель, чтобы это проверять» поэтому начал ползти по завалу, пытаясь выбраться из здания. С каждым метром мое состояние улучшалось. Чем дальше от существ зверя, тем свободнее мне дышалось. Дошло до того, что я и вовсе смог подняться на ноги и выбраться из дома. Кругом никого не было. Лишь где-то внутри раздавались мольбы о помощи и стоны. Повинуясь моей воле, удерживающие инферно нити стали сокращаться, выталкивая пленника наружу. Тот продолжал сопротивляться, дергаясь в доступном ему пространстве. Но на это я уже не обращал внимания. Здесь, в десятки метров от дома, я окончательно пришел в себя и вновь начал представлять грозную силу. Опытным путем я установил, что инферно начинал на меня влиять с расстояния трех метров. Я отволок пленника к дереву и опустил на землю, устроившись напротив, но на безопасном расстоянии. «Меня зовут Оле Кандо, клан Бурова Медведя. Отныне мы управляем этой провинцией. Первым делом мы собираемся очистить эти земли от всякого отребья, что тут поселилось. Ты сильный воин, заслуживаешь того, чтобы жить дальше. Но я не могу позволить, чтобы инферно работали на моих противников. Поэтому у тебя всего два пути. Либо ты начинаешь играть в верность своим текущим хозяевам и умираешь, либо приносишь клану Бурова Медведя клятву верности на крови и живешь». Во втором случае могу обещать 5 килограмм мифрила ежемесячно, а также один сапфир в неделю для пропитания. У тебя минута, чтобы принять решение. Я знал, что нужно предложить инферно. Развитие и еда являются хорошим стимулом, чтобы задуматься о последнем в своей жизни предательстве, потому что следующего не допустит медведь. То, что меня услышали, я понял сразу. Мужчина прекратил дергаться и затих, изобразив мыслительную деятельность. «Говори». Я снял блокировку с головы. «Блокировка снимается не вся?» — с ненавистью произнес Инферно, попробовав дернуть рукой и наглой. «Видимо, он полагал, что я его отпущу, и тогда можно будет на меня броситься. Не провозись я с предыдущими бандитами и не найди правильную силовую нить, так бы сейчас и было. Этому бойцу просто не повезло». «У тебя десять секунд», — напомнил я, — «твое решение. Пошел ты!» Даже если ты сейчас меня убьешь, хозяин все равно до тебя доберется и с живого шкуру сдерет. — А кто твой хозяин? — уточнил я. — К кому мне следует сходить в гости? К барону? — Что? Барон? Эта мелкая сошка не смела даже смотреть в сторону моего хозяина. Все, на что барон годился, — это держать этот дом в порядке и снабжать господина правильным товаром. Я служу герцогу, истинному правителю провинции. Отпусти меня и сражайся как мужчина, без помощи своих вонючих тотемов. Дальше начались ругательства, лишенные какого-либо смысла. Я пожал плечами, принимая решение Инферно. Потому что я даже был рад, что он выбрал смерть. После короткого разговора желание принимать его в клан испарилось. Выстрел из стреломета создал аккуратную сквозную дырку в груди, что позволило мне снять блокировку. Но я не успокоился, пока несколькими огненными шарами не оторвал Инферно голову. В свое время Аннер Слик показал, что убить любителей мифрила не так просто, и нужно быть полностью уверенным, что расправился с врагом. Постепенно все начало успокаиваться. Крики из разрушенного дома умолкли. Никто не спешил на помощь. Драконоид продолжал сидеть где-то в подвале и ждал своей очереди. Это позволило мне пройтись до места, где был уничтожен истинный слуга зверя. Хотелось посмотреть, кого «Красный туман» нарек таким интересным прозвищем. Место взрыва виднелось издали. Два камня взорвались знатно. Осторожно ступая по замызганной земле, я подошел к краю воронки и тяжело вздохнул, не понимая, как относиться к увиденному. Потому что начавшая складываться картина мира в очередной раз разрушилась, показав, что я ничего не понимаю в том, что происходит в центре ямы лежал чахлый коричневый гоблин практически точная копия шамана что явился в фасорг и всеми правдами и неправдами пытался уничтожить драконоида а затем и меня решив что я служу чужой силе в чем же разница между этими нелюдями и если она вообще